на орбите, матушка у май, Центральный обзорный пост карантинной станции представлял собой огромную полусферу, разделенную прозрачными палубами на три уровня. В самом нижнем у гигантских мониторов размещались по кругу артемиты-смотрители, напрямую подсоединенные к электронному мозгу корабля. Они следили за обстановкой в ближнем космосе. В центре второго уровня, вращаясь вокруг оси, парила объемная голокарта планеты, которую аборигены называли Землей. Карта в реальном времени отображала весь ход явлений, происходивших внизу. Артемиты-наблюдатели тщательно фиксировали каждую мелочь. Обработанная информация поступала на третью палубу где перед пультом размещался дежурный офицер. Сейчас на вахте находилась корректор-космобиолог, высокая, бронзово-кожая женщина с шевронами полусотника. Существовал неписанный закон. Облик наблюдателей должен был соответствовать внешнему виду обитателей основной разумной расы планеты-объекта. Женщине-полусотнику не пришлось утруждать себя трансформацией или перемещением в другое тело. Она происходила из системы шести зеленых звезд, обитатели которой состояли в родстве с кредорбийцами, марханами, Аркарейсами и прочими, кого собирательно называли людьми. Примечание. Долгое время... Астрономы полагали, что у двойных звезд не может быть планет, так как гравитационные взаимодействия либо разорвут их на части, либо не допустят образования. Здесь уместно вспомнить наш пояс астероидов, которые сперва считали обломками погибшей планеты. Фаэтон. Потом признали комплектом стройматериалов, которому тяготение Юпитера так и не дало сформироваться в планету. Тем не менее, совсем недавно невозможные планеты были обнаружены, причем в системе, где по очень сложным орбитам вращаются сразу три двойные звезды. Конец примечания. Цивилизация зеленых звезд давно нащупала тропку, что вела к вселенской гармонии и достаточно успешно продвигалась по ней, постепенно забывая о войне, злобе и зависти. Посланцы темной стороны уже несколько тысяч лет не осмеливались соваться туда. Полулежа в удобном кресле офицер вглядывалась в экран, держа телепатическую связь с вахтенным разрушителем. Момент был вполне рабочий, хотя и несколько напряженный. Со стороны газового гиганта, по местному Юпитера, к Земле приближался приличных размеров астероид. Если допустить столкновение, тотального вымирания произойти не должно, но вот цивилизация рухнет. Вообще-то инструкции строго запрещали вмешательство в природный ход вещей, так что полусотник имел в виду совершить злоупотребление, чреватое в лучшем случае выговором, а в худшем – разжалованием в десятнике. Ну и пусть разжалуют. Эка важность. Экипаж карантинной станции и так состоял из одних штрафников, и дочь шести звезд не была исключением. Пусть задаются вопросом, стоят ли они того, эти здешние братья. «Младший техник, слушайте приказ». Полусотник взяла всю ответственность на себя. «Объект 307 уничтожить. Видимые эффекты исключить». По исполнении доложить. Приняла подтверждение, коротко кивнула и с каким-то странным выражением глянула на землю в мониторе. Вот так, ребята. Пока еще не конец. У ее народа не было принято давать имя на всю жизнь. Оно менялось в зависимости от обстоятельств и достижений. Угодив в штрафники, офицер приняла имя Чинаппа, наказанная. Отбыв здесь уже почти половину срока, она все никак не могла привыкнуть к роли беспристрастного наблюдателя. Да и можно ли было вообще равнодушно смотреть на эту благодатнейшую планету с ее могучими океанами, живительными лесами, стремительными реками, величественными горами? Мыслимо ли, Отстраненно фиксировать, как ее поганят радиации, травят токсичными отходами, уродуют бесконечным строительством городов. Бедный голубой шарик, угораздило ж тебя обзавестись подобной цивилизацией. Вся ее история — война и кровь, все достижения во имя уничтожения себе подобных. Люди отвыкли от идеалов, зовущих к вечному светлому и прекрасному, предпочитая сиюминутное обогащение. Типичный пример тупикового развития. Когда так грубо нарушается закон соответствия производительных сил нравственно-эстетическому уровню общества, Вселенная начинает мстить. Быть может, чина только что помешала такому отмщению, попрала волю творцов. Если так, ее оправдывало лишь то, что земляне были словно несмышленые дети, подстрекаемые злыми и корыстными учителями. Галактическому совету были хорошо известны эти учителя. Репты. Они почти достигли здесь своей цели. Вот-вот заработают генераторы тонких полей, необходимые, чтобы собрать урожай темных душ. Осталось разыскать последний камень, обломок поликристалла, утраченный давным-давно. Из фрагмента вырастет камень с нужными свойствами, поставят на место, запустят генераторы и откроют канал, чтобы он как воронка втянул в себя души, вибрирующие на частотах тьмы. И когда долгожданный урожай будет собран, на землю придут репты. А поделать ничего нельзя. Лезть во внутренние дела планеты, поставленные на карантин, строжайше запрещено. Чем кончаются подобные попытки, рассказывается в учебниках, написанных горьким опытом и человеческой кровью. Вот и приходится довольствоваться пустяковыми вмешательствами вроде сегодняшнего. Полусотник со вздохом поднялась и пошла перекусить к малому синтезатору, который при ее приближении автоматически включился. Рецепт заказа был сугубо земной, многократно испытанный экипажем и давно утвердившийся на первой странице меню предлагаемого синтезатора. По нажатию кнопки машина выдавала небольшой полый цилиндрик из тонкого металла, с наклейкой из местного продукта переработки древесины. Синтезатор воспроизводил даже надпись на языке самой большой страны Земли. «Сгущенное цельное молоко с сахаром». ГОСТ 2903-78. Если аккуратно вскрыть наглухо запечатанную крышку жестяного контейнера, внутри обнаруживалось... Питательная белковая масса, удобоваримая и безопасная, как показала жизнь и анализы. Конечно, это опять было нарушение, прямой контакт с карантинной цивилизацией. Да только кто без греха? Даже сам командир нет-нет, да и побалуется жутковатым с виду лакомством, называемым на местном диалекте «окрошкой». И ничего. — Все благополучно переваривается, и командир клянется, что вкусно. Не нами сказано и доказано, что мысли материальны. Только Чинаппа вскрыла контейнер и опустила пищевую ложечку в тягучую белую массу, как палубы снизу вверх прорезала сфера лифта. Это пожаловал со своим обязательным обходом командир — высокий, лысый, с пронзительным взглядом из сине-черных глаз. Из уважения к традиции он тоже носил человеческий облик, хотя сыну талиирских пауков смена внешности давалась нелегко. Командир спал буквально на ходу. Разные участки мозга у талиирцев отдыхали по очереди. Легко улавливал тончайшие оттенки душевных вибраций и словно бы держал весь корабль в объятиях невидимой паутины. Поговаривали, что это у него третий срок в карантине. О, творцы! Это что ж такое надо было и сделать, чтобы не искупить сполна за два срока? Ну и ладно. Нам здесь шум ни к чему. Выслушав доклад о разнесенном в пыль астероиде, одобрительно кивнул командир. Контейнер в руке Чинапы явно занимал его куда больше, чем несколько выпущенных зарядов. Они там, он ткнул длинным пальцем в сторону незримого за пыльными облаками центра галактики, большие мастера инструкции составлять. Объяснили бы еще, как без непосредственного контакта планету изучать. Полусотник улыбнулась и протянула ему бело-синюю баночку. Командир вылил немного липкой массы себе на ладонь, смешался со слюной, немного подождал и слезнул. У его народа было внешнее пищеварение. «Что там новенького?» спросил он затем, кивнув блестящим черепом в сторону экранов. «Какая динамика?» Чинаппа вдруг отчетливо поняла, что слухи не лгут, и срок у него действительно уже третий, и видят творцы отнюдь не последний. «Скверная!» сказала она вслух. Мозг подготовил вероятностный прогноз на ближайшие три оборота. Полусотник сделала движение, словно выхватывала что-то из воздуха, и перед ними возникла светящаяся карта. Перспектива самая неутешительная. По мнению мозга, следует ждать войны, и, скорее всего, с использованием новейшего оружия. Рептом ведь что нужно? Страх, насилие и боль. Это уже не первая их попытка устроить планетарную катастрофу, но до сих пор те или иные силы всякий раз им мешали. Силы чисто земного происхождения, разумеется. Без улыбки кивнул командир, и в его угольных глазах. Он выбрал такой цвет, чтобы скрыть их фасетчатую структуру. Вспыхнули Синеватые огоньки. За путь, полусотник. Остынь. Думаешь, мне неохота схватиться за луч и мед и под корень выжечь заразу? Помни, мы просто наблюдатели. Стражи крепко запертых ворот. Цивилизация должна справиться с заразой сама, а если не сможет, так хоть по другим мирам эту язву не разнесет. «Так что пробуй местную кухню, сбивай с пути астероиды, общайся со своей гениальной Баригенкой. Это все мелочи, ерунда. А вот чтобы крупную игру...» «Ты меня поняла?» Конечности командира все время находились в движении, сгибались и разгибались, ходили ходуном. Ему явно не недоставало нескольких пар рук и ног и двух десятков суставов. — Так точно, командир? — Внимание и выполнение! — тихо ответила Чинаппа, жестом загасила карту, и на верхней палубе стало тихо. На эту тему все уже давным-давно было сказано, обдумано, прочувствовано, вошло в плоть и в кровь. Главный жизненный закон состоял в том, что творцы, затевая вселенскую, не поддающуюся анализу игру, установили нерушимые правила, в купе именуемые «мировой гармонией». Тот, кто играет в одной команде с творцами, кто ясно слышит и понимает их волю, в конце концов тоже получает право создавать собственные миры, проще говоря, сам становится Богом. Ну а тот, кто готов бездумно попрать законы творения, нарушить правила, затеять свою личную игру, да еще Боже, упаси, обладая мощью гиперцивилизации, у того путь один ⁇ искупать, смывать грех с души, иначе тупик. Вернее, быстрое скольжение на темную сторону, туда, где кончаются все мечты и надежды. И именно поэтому, который уже оборот, И несли орбитальную вахту, и лысый командир, и красавица полусотника и остальные штрафники-корректоры. Все они в свое время поиграли изрядно, и ставки были, ох, как высоки. «Ну и молодец!» — нарушил, наконец, молчание командир. Подумал, налил еще сгущенки себе в ладонь, с отчетливым сожалением вернул банку владелицы, Сердцем жить мы уже пробовали. Давай теперь поживем головой. Повернулся как-то уж слишком резко для человека и пошел, поигрывая в коленях к лифту, на ходу слизывая сгущенку с ладони. Со спины казалось, что он выплясывал сложный, хищного рисунка пружинистый танец. Он прав. Это... Это летальный диагноз. Полусотник проводила командира взглядом и бросила в утилизатор опустевшую банку. Подобных помоек в галактике не счесть, этому сброду прямоходящих уже ничем не поможешь. Если репты сумеют их подмять, стало быть, туда и дорога. Действуя несколько вразрез с такими здравыми мыслями, полусотник надела шлем психосканера задала зондирующий режим, повернула карту земли, приблизила территорию России, отыскала самый крупный город. Здесь было самое средоточие политики и власти, но чина поинтересовала нечто иное. Минуя миазмовые потоки алчности, подозрительности и вечного страха, вахтенный офицер потянулась дальше. Она хорошо знала, что ищет, и действительно в скорости уловила тонкую струйку доброты, внимания и любви. А в сознании зазвенел знакомый голосок. Здравствуй, матушка Умай, я по тебе скучала.